Глава седьмая. 1 миллион юаней. Следующее утро началось с того, что за носком заехал стилист G, и они отправились заниматься превращением скромного адвоката в богатого коллекционера живописи. Оставшись вдвоем, комедианты позавтракали, после чего амфиба спросил товарища, «Какие у нас планы на сегодня?» «В хотел сходить покормить крабов булочками, чтобы они не вздумали зиолун сожрать». — ответил Леха. Ну, — Но думаю, что лучше покопаться в сети и поискать информацию про Тида и Бранхорста. Да, это будет лучше, — согласился Жаб. — Ищем до обеда, а потом сверим, кто что раскопал. — На одном инфовизоре одновременно ищем? — усмехнулся Ковалев. — Я у Наска забрал его планшет на сегодня. — Грамотный поступок, дружище. Я смотрю, почти двадцать лет в разведке тебя научили не только шеи ломать. «Очень многому научили», – серьезно ответил Амфибас, не поняв подколки. Жаб достал из холодильника банку клюквенного сока и ушел в свою спальню. Алюха активировал инфовизор. На нем искать информацию было менее удобно, чем на планшете, но зато при рассматривании фотографий и видеозаписей можно было разглядеть даже самые маленькие детали. Уже через час серфинга в сети Ковалев с удивлением обнаружил, что информации о Бронхарсе было очень мало, а о Тиде не было вовсе. А все, что Люхи удалось найти по его номинальному хозяину, было настолько неинформативным, что как-то использовать это для поиска было просто невозможно. Комедиан честно исследовал все закоулки информационной сети, вводя различные запросы, иногда лишь косвенно относящиеся к Бронхарсту. Но результат был все тем же – незначительная информация, без каких-либо подробностей. Ближе к обеду вернулся жаб. «Ну как, удалось нарыть хоть что-то?» – с надеждой спросил Ковалев друга. «На Бронхарста очень мало информации, а Тида будто вообще не существует», – ответил Амфибос, вздыхая и усаживаясь в кресло. «Мне уже кажется, что Тит – не настоящая фамилия». «Не исключено», – согласился Леха. «А что по Бронхарсту в итоге?» «Да ничего такого, за что можно хоть как-то зацепиться. Крупный промышленник, землевладелец. Есть информация о некоторых приобретениях, сделках. Но в основном все, что есть в сети, связано с нами и последними событиями. Невнятной внятной биографии его не нашел, ни даже места рождения. Вся информация, что имеется, не старше двух лет». «У меня такой же результат», — сказал Ковалев. «Правда, биографию я раскопал, но там настолько все коротко и в общих фразах, что, кажется, она подойдет каждому третьему жителю Тропоса». «Леха, тебе не кажется, что это не биография, а легенда?» «Кажется. Слишком уж все причесано и прилизано. Никаких сплетен, слухов и компрометирующей информации». «И я не удивлюсь», — предположил Жаб, «если еще несколько лет назад он был совсем не Бронхерстом. Или Бронхарстом но был засекречен, а теперь по какой-то причине получил возможность открыться. Разумеется, открыться в разумных пределах». Ковалев тяжело вздохнул. «Чем больше о нем думаю, тем сильнее удивляюсь, зачем мы ему понадобились. Я очень сильно хочу в этом разобраться, но уже даже и не знаю, что мной движет больше. Желание избавиться от проблем или любопытства». «Если бы это все закончилось прямо сегодня нашим полным освобождением и снятием всех обвинений, я согласен никогда не узнать, кто такой Бронхарст и зачем мы ему были нужны», – пробурчал Амфибос. «Какой же ты скучный жаб», – улыбнулся Алёха. «По Тиду хоть что-то нашел?» «Я же уже сказал, что ничего. А ты?» «Только фотографии», – ответил Ковалев. «Но не факт, что это Тит. Я запросил все снимки Бронхарста за последний месяц». На трех рядом с ним находится тот человек, что выжил после полета в капсуле. Думаю, этот мужик и есть «А ты по этим фотографиям запрашивал информацию?» Спросил Жаб. «Я, конечно, обычный штурмовик и в разведке не служил, но все же не настолько тупой, как ты думаешь. Ясное дело запрашивал. Полная тишина. Ни информации, ни других фотографий, кроме этих трех». «Но это очень странно. В сети хоть что-то, но должно быть. Выходит, он или спецагент, или...» Жаб в развел руками. Я вообще не понимаю, что происходит. Ясно лишь одно. Все эти что-то искать дальше бесполезно. Остается надеяться, что этот таинственный тит действительно ярый коллекционер и не пройдет мимо нашей наживки, сказал Люха. Поэтому ждем носка и действуем по утвержденному плану. Другого у нас в любом случае нет и не предвидится. Носок вернулся лишь поздним вечером, правда эффектно, с тремя большими коробками пиццы. Но поразило комедиантов не это, а внешний вид их помощника. Липовый обладатель дорогой картины Кармога теперь походил не на адвоката-неудачника, а как минимум на владельца преуспевающей адвокатской конторы. Щуплый уроженец Лифентра был одет в роскошный темно-серый костюм и ослепительно белую сорочку. Один лишь его галстук стоил дороже, чем гардеробы Лехи и Жаба вместе взятые, а на ногах адвоката красовались темно-серые, почти черные перламутровые туфли. Дорогая одежда творила чудеса. Ковалев аж присвистнул от того, насколько сильно изменился образ гуманоида. Щуплый, сутулый и немного забитый носок, теперь держался довольно раскованно, передвигался, расправив плечи, а в его взгляде чувствовалась едва уловимая уверенность, ранее незаметная. «Не удивлюсь, если костюм из настоящей шерсти, а туфли из кожи», — подумал Леха и поймал себя на мысли, что он почти завидует. «Это же сколько денег Джия отвалила, чтобы в очередной раз меня поддеть!» Одеть адвоката так, чтобы бывший муж рядом с ним смотрелся как бедный родственник, было со стороны ее высшим пилотажем. Ковалев это оценил. Уж что-что, а унизить и подеть одновременно бывшая супруга умела. Одни виднеющиеся из-под манжеты рубашки часы чего стоили. В обитаемом пространстве никто не носил часов для того, чтобы посмотреть время. Это был атрибут, показывающий, что его хозяин достиг в обществе определенного статуса. Никто не покупал и не надевал часов, если его банковский счет не содержал как минимум миллиона юаней. Джия знала, что адвокат оставит все эти вещи себе и дальше будет в них щеголять и напоминать бывшему мужу, какое же тот ничтожество. Ну, разве что часы носок мог снять и продать. Ковалев поймал себя на том, что занимается самобичеванием и превращает в своих мыслях Джию в кровожадного монстра, уровнем не ниже, чем самый жестокий диктатор Люфентра. Поэтому бывший офицер взял себя в руки и медленно произнес «Обалдеть!» «Ты ли это, друг наш носочек? Или это твой брат-близнец, выигравший суперприз в открытую национальную лотерею Шорка?» «Это я, господин Леха!» Скромно потупил взгляд на сок, неожиданно застеснявшись своего нового образа. Ковалев внимательно оглядел адвоката еще раз и решил, что любезности на этот вечер достаточно. «А почему так долго? Галстучек все никак к пижачку не подходил. Долго подбирали?» «Нет, господин Леха», — попытался оправдаться новоиспеченный модник. «Мы ведь еще заехали на аукцион, где я зарегистрировался и получил персональный номер, и объявил, что планирую выставить полотно «Кармога». «А потом еще к консультанту по антиквариату заезжали. А там оказалось столько всего важного, того, что мне надо непременно знать. Так много, что я и не запомнил почти ничего. Но записал рассказ консультанта на видео. Стало быть, теперь буду изучать помаленьку». Носок перевел дыхание и с еще большим воодушевлением продолжил. «Это оказалось настолько интересно, что я даже и представить не мог». «Я, конечно, знал, что Лефентер славится своей художественной школой, и его клановая система породила великие династии живописцев и скульпторов, но не мог представить размах. Но зато теперь понимаю, почему каждый уважающий себя богач должен иметь в личной коллекции хоть что-то из творений этих мастеров». «Не трать на нас свой пафос», – перебил адвоката Ковалев. «Прибереги его для аукциона. И время все изучить у тебя до утра, а не помаленьку. Утром заявка должна быть подана». «Да подать ее можно хоть сейчас онлайн. Это как раз не проблема. Здесь много ума не надо. Проблема может возникнуть там, на месте. Не перепутать бы ничего. Стало быть, надо подготовиться основательно. Но давайте сначала поедим». Все это время Носок держал коробки с пиццей в руках и теперь наконец-то поставил их на стол. «Хорошая идея. Не могу не поддержать». Пробурчал Леха, который пытался параллельно разобраться, что его бесит больше роскошный внешний вид носка или поддевки бывшей жены. И тут адвокат добил комедианта окончательно. Он почесал непривычно сдавленную галстуком шею, полностью обнажив при этом украшавшие запястье золотые часы. А вот это уже перебор! с злостью подумал Ковалев. Это уж точно, чтобы мне занозить. Часы с ними, мрачно рявкнул он на адвоката. «А что не так, господин Леха?» Растерянно произнес носок, вмиг превратившись в до боли знакомого испуганного гуманоида. «Мне госпожа Джей их дала, чтобы образу стало быть соответствовать лучше». «Это мои часы». «Ваши?» «Да, мои. И чтобы я их на тебе больше не видел». Ой, «Да, конечно». Заухал носок и принялся быстро снимать часы. «Я сейчас вам их верну». «Если бы они были мне нужны, я бы их сам у взял». «Просто сними и убери с моих глаз. Надевать будешь на аукционе». «Леха, ты бы пояснил, что к чему», – вступил в разговор жаб. «Чего ты на носках взъелся?» Ковалев некоторое время боролся с желанием послать друга и адвоката подальше, но все же объяснил свое поведение. «Мне и в свое время тесть подарил. Подарок из серии «Держи, зятек, и осознай свое ничтожество». «А мне кажется, ты сгущаешь краски», – сказал Амфибас. Тебя послушает, так твой бывший тесть – монстр какой-то, у которого и дел больше не было, кроме как тебе гадостей наделать. Поверь, мой друг, так оно и было. Просто ты не знаешь старика Тонга, и, надеюсь, никогда не узнаешь. Но ладно, забыли. Ковалев обратился к адвокату. Носок, просто сними их и при мне не надевай. А когда все кончится, обязательно верни джии. Конечно, господин Леха, я так и сделаю. Скажи, где ты пиццу раздобыл? Комедиант окончательно перевел разговор на другую тему. «Заехал по пути в ресторан, купил на вынос. Это дешевле, чем в наш район заказывать». «А вот за это тебе отдельная благодарность. Экономный ты наш. Надеюсь, по акции взял?» «Конечно, господин Леха», — с гордостью ответил гуманоид. «Если забирать самовывозом, то три отдают по цене двух. Хотя продавец пытался сделать вид, что акция закончилась, но я ему напомнил, что это не так». «Да уж», – неожиданно грустно сказал Ковалев, – «есть вещи, которые, когда пропускаешь, становятся просто до более обидно». В о чем?» – удивился адвокат. «Носок, ты даже не представляешь, как бы я хотел посмотреть на то, как парень в часах за тридцать тысяч юаней и в туфлях минимум за пять торгуется, покупая три пиццы по цене двух. Я должен был это видеть, понимаешь?» «Ну, съездите туда, пусть еще раз купит. Посмотри, если очень надо» предложил Жаб, как обычно воспринявший все всерьез. «Тут возни на полчаса. Только я не понимаю, зачем тебе на это смотреть». «Потом поймешь, после операции», — ответил Леха, взял из коробки кусок пиццы, откусил от него и направился к холодильнику за пивом. «Поели быстро». После того, как Жаб достал из третьей коробки последний кусок пиццы, всем стало ясно, ужин закончен. И Носок осторожно сказал... «У нас возникла небольшая проблема. Я сразу не стал говорить, чтобы вам аппетит не испортить». «Мог бы еще минуту подождать, пока я пиво допью, если уж такой учтивый», – пробурчал Ковалев. «Простите, господин Леха». «Да не тупи ты носок плевать на пиво. Что случилось?» «Нужно внести депозит. Это обязательное условие для всех, кто выставляет лоты. Для гарантии, что в последний момент их не снимут». «Какая там сумма?» – спросил амфибос. «Большая». — Я вот подумал, может, господин Леха попросит госпожу Джию внести этот депозит. Она очень милая, думаю, не откажет. — Может, тебе челюсть сломать? — рявкнул Ковалев. — Бери банковские карты Куна и поезжай, снимай с них всю наличность. Там явно должно быть немало. А про Джию забудь. — Как скажете, — испуганно пролепетал адвокат. — Давайте карты, и если там хватит средств, то будет замечательно. — Я сам схожу, проверю эти карты. — Сказал, жаб? «Не доверяете?» – надулся носок, обидевшись. «Боитесь, что убегу с деньгами?» «Боюсь, что их у тебя кто-нибудь отберет», – пояснил Амфибас. «Какая там сумма нужна? Не хочу лишнее снимать». «Депозит составляет пять процентов от заявленной начальной стоимости картины». «А ты за сколько ее выставил?» – спросил Леха. «Вы же сами сказали начать с двадцати миллионов. Стало быть, я за двадцать и собираюсь выставлять». «Носок ты считать умеешь?» – вспылил Ковалев. «Пять процентов от двадцати миллионов – это миллион! Ясное дело, такой суммы близко нет на картах Куна!» «Вот поэтому я и предложил обратиться к госпоже Джие», произнес носок с видом очень предусмотрительного существа. «Ты реально идиот! Ты хотел, чтобы я в догонку к картине еще у бывшей жены и миллион попросил?» Эти слова Лехи убрали маску самолюбования с лица носка. Гуманоид насупился и пробурчал. «Ну, у кого еще, кроме нее, есть такая сумма?» «У Бронхарста. Может, у него попросим?» Ковалев подошел вплотную к носку и задал гуманоиду вопрос, глядя ему прямо в глаза. «Ты сказал, депозит гарантирует, что картина не будет снята с аукциона, а если она все же будет снята, тогда что?» «Тогда депозит не возвращается». «Он однозначно идиот!» – воскликнул Леха, обращаясь к жабу. «Это недоразумение в перламутровых штиблетах хотело, чтобы я попросил у Джи миллион юаней, который гарантированно останется у акциона в качестве компенсации за снятый лот». «Да это не просто подстава, это... Я даже слов подобрать не могу». «Простите, господин Леха», — пробормотал носок, — «я об этом не подумал. Сейчас я очень нервничаю, а когда я нервничаю, то могу совершать не совсем продуманные поступки. Стало быть, надо просто успокоиться и хорошо все обдумать». «В любом случае у нас будет три дня, поэтому давайте менее нервно разговаривать, господин Леха!» «Три дня?» – переспросил Ковалев. «На что у нас будет три дня?» «Чтобы собрать нужную сумму и внести ее. С момента, как я выставлю картину, будет три дня. Но если выставить ее не сейчас, а через пару дней, то еще больше времени можно выкроить. Но лучше не тянуть, а то можем не успеть на ближайший аукцион. Поэтому желательно решить проблему побыстрее». «Да где я тебе по-быстрому найду миллион юаней?» «Мы их и за три дня не найдем, и за тридцать», — добавил жаб. «Неужели никак нельзя договориться, чтобы без депозита?» «Можно», — ответил носок. «Но тогда надо картину привести к ним и оставить уже ее в качестве залога». Неожиданно адвокат ненадолго замолчал, а потом его лицо засияло и носок с гордостью выпалил. «А ведь это вариант!» «Но вам, господин Леха, все равно придется обратиться к госпоже Джие. Надо попросить ее, чтобы она отправила картину на аукцион. Тогда никакого депозита мы платить не будем». Ковалев вздохнул совсем уже тяжело и спросил. «Допустим, мы так делаем, а потом снимаем картину с аукциона. Нам ее сразу вернут?» «Не сразу, а... после выплаты штрафа». Носок осекся. и угадаю», — сказал Леха. «Нам ее вернут после выплаты штрафа в размере депозита. Так...» Адвокат молча кивнул. «То есть ты мне предлагаешь поставить Жию в такую ситуацию, что забрать свою картину она сможет, а лишь выплатив аукциону штраф в размере того же миллиона?» «Это была неудачная идея», — согласился носок. «Пойди, выспись, ты тупишь нещадно!» Еле сдерживая злость, произнес Ковалев. «Хотя, может, этот дорогой галстук на тебя так действует? Он тебе горло не передавил? Кислород нормально поступает?» «Да, господин Леха, мне надо выспаться. Слишком много эмоций, слишком много впечатлений», пробормотал носок, снимая галстук. «Я еще выпью снотворного, чтобы полноценно отдохнуть». «Водки лучше выпей, стакана два. Толку больше будет». Адвокат быстро убежал к себе в спальню, а Ковалев грустно сказал жабу. «Надо где-то срочно искать миллион. Есть идеи». Амфибос ничего не ответил, а лишь развел руки. «Но ты же понимаешь, что я не могу попросить его у Джии?» – спросил Леха. «Я понимаю, что она тебе его не даст», – ответил Жаб. «Тоже верно. Надо завтра с утра выяснить, сколько дней у нас есть, чтобы тянуть с заявкой, но при этом не пролететь мимо ближайшего аукциона. И уже исходя из этого будем строить планы. Хотя, признаюсь, найти миллион мне кажется даже более нереальным, чем найти Бронхорста». «У нас есть вариант заявить меньшую начальную сумму. Надо проверить все карты Куна и выяснить, каким бюджетом мы располагаем». «Жаб, там в лучшем случае не больше ста тысяч. Мы же не можем выставить полотно Кармога на аукцион за два миллиона. Но это лучше, чем вообще не выставлять». «Возможно», — согласился Леха. Но ну, надо все хорошо взвесить, а я сейчас туплю почти как носок». «Может, тебе тоже стоит выпить водки и поспать?» — с искренней заботой спросил Жаб. — Почему бы и нет, дружище? — усмехнулся Ковалев. — Почему бы и нет?